Ясно же, что увёл меня от самоходок, затащил на гору, на вершину в Охсине Ванька, а кто-то вроде Ваньки. Кто-то, кто прикинулся Ванькой Масягиным. Что же мне его по зубам бить за то, что какая-то погонь именно им оборачивалась? Слышал я о таких вещах у нас в Сибири от стариков. На моей памяти в натуре подобного ни с кем не случалось. Я и думать не мог, что такое меня достанет. Причем не дома, не в Сибири, а на этой поганой западной Украине. Старики говорили, что в таких случаях надо креститься. Но если вот так вот, совершенно невзначай, без задней мысли спросить, куда идем, оно не будет. тоже вмиг пропадёт. Правильно говорили. Больше со мной ничего такого в жизни не случалось. Но долго ещё вздрагивал, когда меня звали: "Куда ты идти?" Приглядывался к человеку и окружающей обстановке. Иногда из-за этого случались сущие конфузы. Но это уже не интересно. Куда ж он меня завести хотел, сука такая. Кто ж знает. Люди с другой стороны. Первое. Беспокойный покойник. Получается нечто вроде каламбура, а? Беспокойный покойник. Но что поделать, если все тогда так и обстояло? Я при немцах служил в полиции, был грех. Давайте избегать крайностей и штампов. Ладно? Я вам не буду свистеть про безвинную жертву сталинских репрессий, как это нынче модно среди определённого народа. Не был я ни безвинной жертвой, ни идейным борцом против коммунизма. Мне в своё время просто хотелось жить по возможности уютнее и безопаснее. Вот и всё. За немцами была сила, казалось, что они на совсем. И потом никакой я не каратель. Хотите верьте, хотите нет. Я, между прочим, был следователем КРИПО. Криминальная полиция. По-советски, попросту уголовный розыск. Карателям потом давали срока невероятно увесистые, да вдобавок многим стенку. А я словил червонец, отсидел девять. В 54-м годик срезали и выпустили. Карателям червонец обычно не давали. В общем, я не знаю, Я служил в крепо. Оккупация вещь сложная. Вы только поймите меня правильно. Вот вы как думаете? Наши, завзятые советские уркаганы, с приходом немцев, что поголовно подались в подпольщики и партизаны? Держите карман шире. Советская малина в рогу сказала нет. Это только они в своих песенках так лепили. На самом деле, Любая смена власти, оккупация, все эти резкие переломы та самая мутная водичка, в которой хищные рыбки ловят своего червячка. Кто гопстопничал при советах, так и продолжал при немцах. А если такие и подавались в партизанские отряды, то эти отряды были исключительно бандами под партизанской маской. Настоящие партизаны их давили почем зря. Даже смешно порой думать, с одной стороны мы, с другой партизаны. А ты не воруй, как Папанов говорил. И потом у немцев были свои уголовнички, обыкновенные уголовные элементы. И они тоже сплошь и рядом перебирались на оккупированные территории, считая, что там им будет рай земной. А хрен в губки... Конечно, на оккупированных территориях и в самом деле не было такого порядка, как в Рейхе, но и никакой анархии не было. Примечание. Терен район. Перевод с польского. Конец примечания. Все механизмы работали чётко, насколько это было возможно. Но мы не о том. Короче, я занимался чистой уголовщиной, на политике у нас сидели другие. И однажды послало меня начальство в командировку в один небольшой городок, какой именно никому не интересно, какая разница. Там стукнули полицейского. Бабахнули в башку из-за угла и положили на месте.